Глава 12. Софи поежилась, словно ей за шиворот насыпали колкого песка. Она даже побледнела, а затем бросила в мою сторону очередной гневный взгляд. Честно, мне хотелось сказать ей, что я тут как бы ни при чем, и, будь моя воля, я вообще бы осталась дома. «Даниэлла, проходи!» Герцогиня подтолкнула меня в комнату. «Сейчас я тебя со всеми познакомлю». Стоило мне переступить порог, то я сразу почувствовала себя диковинным зверьком, которого загнали в клетку и теперь выставляют на всеобщее обозрение. На меня смотрели все. Кто-то с интересом, кто-то с настороженностью, а кто-то с явным пренебрежением. Вдобавок к этому на меня начала давить сама комната, в которой преобладали красные оттенки – кроваво-красный ковер на полу, бордовые плотные шторы, мебель, сделанная из красного дерева с золотыми ручками, резными ножками и подлокотниками. Обивка диванов и кресел тоже была красной, с вышитыми на ней золотыми нитями райскими птицами. Единственное, что мне тут понравилось, это балкон, выходивший в розовый сад, но двери были плотно закрыты так что насладиться ароматами и вдохнуть свежий воздух у меня не получилось. «Позвольте представить!» — торжественно воскликнула хозяйка. «Даниэлла Марроу! Вы ведь все слышали о графе Марроу!» Женщины и девушки закивали, а после начали шушукаться и упоминать имя моего отца. «Преступник?» — донеслось с одной стороны. предатель! Послышалась с другой. Быть может, герцогиня подняла руку в попытке успокоить поднявшееся волнение. Даниэла нам расскажет о своей жизни, поведает, как она очутилась в столице. Мой кузен. Я кашлянула, чтобы прочистить горло, а потом сказала фразу, которая напрочь разрушила ту милую идею, что царила несколько минут назад. «Император желает меня видеть». На пару мгновений в комнате воцарилась тишина. Даже герцогиня, казалось, забыла, как дышать, но зато потом, когда общее потрясение улеглось, меня едва ли не снесли. Шквал вопросов накрыл меня, словно беспощадная волна цунами, разрушив последние остатки самообладания. «Что? Почему? Как?» Перед глазами замелькали лица, словно осколки в калейдоскопе. Меня представляли то одной даме, то второй. Всех имен я, разумеется, не запомнила. Жены графов, дочери герцогов. Все они сплелись в жуткую мешанину из образов. Немного прийти в себя я смогла только тогда, когда меня усадили на небольшой диванчик, обитый красным бархатом. А служанка подала чашечку горячего чая, которую я осушила почти сразу. Так хотелось пить не могу представить, как вам было сложно». Ко мне обратилась одна из представленных девушек. Я честно пыталась вспомнить ее имя, но все было тщетно. «Жить в холоде, без горячей воды и слуг, ой, я бы и дня не выдержала». Девушка замахала веером, остальные ее в этом поддержали. «А где вы будете жить, если император позволит остаться в столице?» Осведомилась пожилая женщина, имени которой я, к сожалению, тоже не запомнила. Нужно, наверное, поговорить по этому поводу с Джереми, возможно, он сможет помочь. На помощь Софи, надеяться, смысла не было. Сейчас она сидела за дальним столиком в одиночестве, бросая на всех гневные взгляды. Мне даже стало ее жаль. «Точно не в поместье Марроу?» — хохотнула герцогиня. После того, как дом со всем имуществом продали на торгах, у него другой хозяин. Можно узнать, кому его продали. Говорят, что любопытство кошку сгубило. Правильно, между прочим, говорят. Лучше бы я вообще не знала, кому именно достался дом моей семьи. Его выкупил Эймунд Тор. Надин небрежно махнула рукой. Говорят, что там даже покупателей не было. Сердце кольнула жгучая обида. Скулы свело от злости, а руки сами с собой сжались в кулаки. «Эй, Мунт Тор! Дракон! Теперь он владеет домом нашей семьи!» «Как же так? Есть вообще справедливость в этом мире?» Дыхание перехватило. Лёгкие свело нестерпимой судорогой. Мне стало не хватать воздуха. Всё тело трясло, будто в лихорадке. Странно, повела плечиком герцогиня, что Эймунд до сих пор не женат, живет один в таком роскошном особняке. У дракона в своей порядке. Наконец подала голос Софи, встав с кресла. Женой может стать только одна единственная девушка его истинная. Юбка платья зашуршала своими кружевами, а браслет на ее руке сверкнул, отливая золотом. «Да», — кивнула Надин, — «я тоже об этом слышала, и меня всегда интересовало. Что если его истиной окажется замужняя дама? Что дракон в этом случае будет делать? А если ею будет жена императора?» «Скандал!» — едва ли не хором проголосили собравшиеся, а затем также дружно захихикали. «Я больше не могла выносить их общество» тело напружинилось, и я резко встала. «Боже!» – захлопал ресницами герцогиня. Даниэла, что с вами?» «Простите». Я прокашлялась, чтобы прочистить горло. Могу ли я на минуточку выйти, проветрить голову? В комнате сделалось слишком душно. «Ох, дорогая, конечно. Я забыла, что вы не привыкли к светскому обществу. Пойдемте». Женщина встала и подвела меня к балкону, по обеим сторонам которого были выстроены лесенки. Служанка уже открыла двери, и я, наконец, сделала спасительный вдох. «Надеюсь, вы не против, но я не могу составить вам компанию. Не люблю природу. Все эти жучки...» Губы на один скривились. «Не беспокойтесь за меня». Я натянула улыбку. «Вам лучше не покидать гостей». Совсем скоро я осталась наедине со своими мыслями. Обернувшись и посмотрев через стеклянные двери в комнату, увидела, как Софи села на мое место рядом с подругой. Только сейчас она стала выглядеть счастливой. Послышался смех, разговоры стали живее, и мне показалось, что они обсуждают меня. Я помотала головой и побрела по дорожке в сад. «Не хочу! Не хочу иметь с ними ничего общего!» Свежий воздух и сладкий аромат распустившихся цветов помогли мне успокоиться и привести чувство в порядок. Так значит, теперь нашим домом владеет дракон. Мысль кольнула сознание тупой иглой, и, заприметив стоявшую неподалеку каменную скамью, хотела было сесть, но тут вдалеке послышался звонкий женский смех особо не разбираясь, кому он принадлежал, ускорила шаг, направившись в самую глубь сада. Мне было просто необходимо побыть одной. Вряд ли бы я вынесла еще минуту их лицемерия. С каждым пройденным шагом кусты и деревья становились гуще, словно сад перерастал в настоящий лес. Природа здесь была нетронута, девственно и чиста. Пели птицы. Лучи солнца едва пробивались сквозь густые кроны. Здесь даже воздух был другим. Захотелось остаться в этом месте подольше, расположиться под каким-нибудь деревом, отдохнуть от суеты. Но совсем скоро я снова услышала заливистый женский смех. Сменив направление, я перешла на соседнюю тропку, которая совсем скоро привела меня к хозяйственным постройкам. Было тихо. Возможно, у слуг сейчас обед однако я заметила, что калитка, что вела на улицу, была открыта. Колебалась недолго. Стоило эху принести с собой обрывки голосов, я вышла из сада и, пока меня никто не заметил, нырнула в толпу проходивших мимо герцогского дома людей.